От. Президента. Кому? Секретарю Совета по науке. Меня информировали о том, что обитатели Земли добились успеха в освоении атомной энергии и проводят эксперименты по запуску ракет. Ситуация весьма и весьма серьезная. Немедленно представьте полный отчет и на этот раз сделайте его кратким. К. К. 4. От. Секретаря Совета по науке. Кому? Президенту. Факты следующие. Несколько месяцев назад приборы зафиксировали интенсивное атомное излучение из Земли. Но анализ радиопередач в то время не дал объяснения. Три дня назад произошел второй выброс, и вскоре все радиостанции Земли сообщили, что в текущей войне применены атомные бомбы. Передатчики не завершили сообщения, но, судя по всему, бомбы обладают значительной мощностью. На данный момент были взорваны две. Некоторые детали их конструкции определены. Но составляющие элементы до сих пор не идентифицированы. Более полный доклад будет представлен в максимально короткий срок. В настоящее время достоверно известно лишь то, что обитатели Земли высвободили атомную энергию, используемую пока только для взрывов. Относительно исследований в области запуска ракет с Земли сведения очень скудны. Наши астрономы внимательно следят за планетой с тех пор, как поколение назад было впервые обнаружено радиоизлучение. Точно известно, что на Земле существует некий тип ракет дальнего радиуса действия, поскольку о них не раз упоминалось в радиопереговорах военных. Однако серьезных попыток по освоению межпланетного пространства предпринято не было. Ожидается, что по окончании войны жители планеты продолжат исследования в этом направлении. Мы намерены уделять пристальное внимание их радиопередачам, а также планируем существенно активизировать астрономические наблюдения. Исходя из имеющихся у нас сведений о технологических достижениях планеты, разработка землянами атомных ракет, способных пересечь космос, потребует еще свыше 20 лет. С этой точки зрения, кажется, что пришло время оборудовать базы на Луне, чтобы с более близкого расстояния вести наблюдение за подобными экспериментами, когда они последуют. Рескон. Добавлено от руки. Сейчас война на Земле закончена, главным образом благодаря применению атомной бомбы. Это не повлияет на приведенные выше аргументы, но может означать, что жители Земли вновь смогут посвятить себя чистой исследовательской деятельности быстрее, чем ожидалось. Некоторые радиостанции уже указывали на возможность использования атомной энергии для запуска ракет. Т. От. Президента. Кому? Шеф у Бюро Экстрапланетарной службы безопасности. ХБСБ. Вы видели сообщение Трескана. Безотлагательно организуйте экспедицию на спутник Земли. В ее задачи входит пристальное наблюдение за планетой и немедленный доклад в случае достижения прогресса в области экспериментов по запуску ракет. С величайшим вниманием следует отнестись к сохранению в тайне нашего пребывания на Луне. Вы лично отвечаете за это. Докладывайте мне раз в год, а если потребуется, чаще. К.К. 4 От. Президента. Кому? СБСБ. Где сообщение с Земли? К.К. 4. От. ХБСБ. Кому? Президенту. Извините за задержку. Виной тому поломка корабля, перевозившего сообщения. За прошедший год не было замечено признаков проведения экспериментов с ракетами. В радиопередачах с планеты упоминания о них также отсутствовали. Рент. От. С.Б.С.Б. Кому? Президенту. Вы можете ознакомиться с моими ежегодными докладами по этому вопросу вашему уважаемому отцу. За прошедшие 15 лет развития интересующей нас темы не наблюдалось. Однако, только что мы получили сообщение с нашей базы на Луне. Реактивный снаряд, приводимый в движение атомной энергии, был сегодня запущен с северного континента. Он покинул атмосферу Земли и, прежде чем выйти из-под контроля, успел продвинуться в космос на четверть диаметра планеты. Рент. От. Президента. Кому? Шефу службы. Ваши комментарии, пожалуйста. К. К. Пятый. От. Шефа службы. Кому? Президенту. Это означает конец нашей традиционной политики. Единственной гарантией безопасности может послужить предотвращение проведения землянами дальнейших работ в этом направлении. Исходя из того, что нам о них известно, потребуется ошеломляющая угроза. Поскольку высокая сила тяжести делает высадку на планету для нас невозможной, вера нашей деятельности ограничена. Проблема обсуждалась около века назад анваром, и я согласен с его заключениями. Мы должны действовать в предложенном им направлении и незамедлительно. ФКС. От. президента. Кому? Секретарю службы. Проинформируйте Совета, назначенном на завтрашний полдень чрезвычайным чрезвычайном заседании. К.К. 5. -к От. Президента. Кому? эшбсб Двадцати военных кораблей будет достаточно для приведения в действие плана Анвара. К счастью, нет необходимости вооружать их. Пока. Еженедельно докладывайте мне о ходе их постройки. К.К. 5. От. эшбсб Кому? Президенту. Девятнадцать кораблей уже готовы. 20 пока не достроен из-за неполадок с корпусом и будет сдан в эксплуатацию не ранее, чем через месяц. Бренд. От президента кому? ШБСБ. 19 достаточно. Завтра я согласую с вами план действий. Готов ли уже предварительный текст нашей радиопередачи? КК5. От ШБСБ кому? Президенту. Текст прилагается. Люди земли Мы, жители планеты, которую вы называете Марс, в течение многих лет наблюдали за вашими экспериментами и достигнутыми успехами в межпланетных путешествиях. Эксперименты необходимо прекратить. Изучая вашу расу, мы убедились, что на нынешней стадии развития цивилизации вы не готовы покинуть планету. Корабли, которые вы видите сейчас над вашими городами, способны полностью их разрушить и сделают это в случае, если вы не прекратите попытки проникновения в космос. Мы оборудовали обсерваторию на вашей Луне и можем немедленно обнаружить любые нарушения наших приказов. Если вы подчинитесь, мы не станем вмешиваться в вашу жизнь. В противном случае, всякий раз, когда мы заметим ракету, покидающую атмосферу Земли, один из ваших городов будет немедленно разрушен. По распоряжению Президента и Совета Марса. Рент. От. Президента. Кому? ХБСБ. Одобряю. Трансляцию можно осуществить предварительно. В конечном итоге я принял решение не лететь с флотом. Немедленно по возвращении жду вас с подробным отчетом. К. К. -5. От. ХБСБ. Кому? Президенту. Имею честь сообщить о полном успехе нашей миссии. Путешествие на Землю прошло без эксцессов. По радиопередачам с планеты можно было заключить, что нас обнаружили на значительном расстоянии и наше появление вызвало немалый ажиотаж. Лот рассредоточился согласно плану, и я передал по радио ультиматум. Мы немедленно отбыли, и противник не предпринимал попыток применить против нас оружие. О деталях доложу в течение двух дней. Рент. От. Секретаря Совета по науке. Кому? Президенту. Психологи завершили свой доклад, прилагаемый ниже. Как можно было ожидать, поначалу наши требования вызвали возмущение упрямых и пылких землян. Их гордости был нанесен серьезный удар, поскольку они пребывали в убеждении, что являются единственными разумными существами во Вселенной. Однако в течение нескольких недель в тоне их заявлений произошли абсолютно неожиданные изменения. Земляне поняли, что мы перехватываем все их радиопередачи, и некоторые послания адресовывались непосредственно нам. Они заявляли, что, согласно нашим пожеланиям, готовы прекратить все эксперименты с ракетами. Это столь же неожиданно, сколь и приятно. Даже если Земля не попытаются обмануть нас, сейчас мы находимся в полной безопасности, поскольку оборудована вторая станция как раз на границе атмосферы. Они не имеют возможности развивать космическое кораблестроение, так как мы немедленно это обнаружим или засечем излучение. Наблюдение за Землей будет осуществляться строго согласно инструкции. Треском. От. ХБСБ. Кому? Президенту. Да, это чистая правда. В течение последних десяти лет дальнейшие эксперименты с ракетами не проводились. Мы действительно не ожидали, что Земля капитулирует так легко. Я согласен с тем, что существование этой расы является постоянной угрозой нашей цивилизации, и мы проводим эксперименты согласно предложенным вами направлениям. Проблема усложняется из-за огромных размеров планеты. О взрывах не может быть и речи. Главной надеждой на успех является применение радиоактивных отравляющих веществ какого-либо типа. К счастью, теперь мы располагаем неограниченным временем для завершения исследований, и я буду докладывать регулярно. Рент. Конец документа. От капитан-лейтенанта Генри Форбса, отделение разведки, специальный космический корпус. Кому? Профессору С. Макстону, отделение филологии Оксфордского университета. Курс. Трансендер 2 через Кеннегди. Вышеназванные бумаги вместе с другими были обнаружены в руинах того, что, по нашим представлениям, являлось главным городом марсиан Марс, координаты КЛ-302-895. Частое использование иероглифа Земля предполагает их особенную значимость, и хочется надеяться, что их удастся перевести. Прочие бумаги последуют незамедлительно. Г. Форбс, Каплейт, добавлены от руки, дорогой Макс! Простите, что у меня не было времени связаться с вами раньше. Встретимся, как только я вновь попаду на Землю. Боже, Марс в полном упадке. Наши координаты оказались смертельно точными, и бомбы материализовались как раз над их городами, как и предсказывали парни из Маунтвильсона. Мы посылаем назад множество веществ посредством двух маленьких устройств, но до тех пор, пока большой трансмиттер не материализован, наши возможности весьма ограничены». И, конечно, никто из нас не может вернуться, поэтому поторопитесь с этим. Я рад, что мы вновь можем начать работу над ракетами. Наверное, я покажусь старомодным, но мне не нравится, когда меня тонкой струйкой впрыскивают сквозь космос со скоростью света. Искренне ваш, Генри.